Эйнсли не переставал чертыхаться про себя, испытывая непреодолимое желание заставить Хорхе ехать быстрее. Но это было едва ли возможно. Хорхе и без того держал предельную скорость. Да, вел он машину мастерски, не спуская глаз с дороги, плотно сжав губы, крепко вцепившись в руль обеими руками. Путеводитель он передал Эйнсли, который с помощью фонарика по мере надобности сверялся с ним. 441-е шоссе было значительно уже дороги И-75. К тому же его пересекали трассы местного значения, да и движение оказалось оживленнее, чем можно было ожидать в такой час. Хорхе творил чудеса, экономя каждую секунду. Проблесковый маячок и сирена были им в помощь. Многие водители, заметив их приближение в зеркало заднего вида, подавали вправо, освобождая путь. Начался мелкий дождь. Стоило дороге нырнуть в низину, как ее окутывал туман. Словом, скорость пришлось снижать. «Черт!» — заскрежетал зубами Эйнсли. «Нет, нам никак не успеть». «Еще есть шанс!» — хорхи подался вперед и всмотрелся в дорогу, вновь набирая скорость. «Доверьтесь мне, сержант!» «Только это мне и остается», — подумал Эйнсли. «Сейчас свое слово должен сказать Хорхе» а мое впереди, быть может. Нужно перестать дергаться, переключиться на что-нибудь другое. Думай о Дойле, какой сюрприз он заготовил. Скажет, наконец, правду, которую от него так и не сумели добиться в суде. Не было такой газеты в стране, которая не уделила бы внимания сенсационному судебному процессу по делу Элройа Дойла. Отчеты о нем ежедневно показывали в теленовостях. Перед зданием суда практически непрерывно проходили демонстрации с требованием казнить злодея. Между репортерами шла ожесточенная борьба за те несколько мест в зале, которые были отведены для прессы. Общественное негодование в особенности распалило решение прокурора штата предъявить Дойлу обвинение только в одном, самом последнем из совершенных им двойных убийств. Кингсли и Нелли Темпоун, состоятельная чернокожая супружеская пара, уже пожилая, были зверски замучены в своем доме в Бэй-Хайтс, в фешенебельном районе Майами. Выходило, что если Дойла осудят за убийство этой четы, Остальные 10 преступлений, которые он совершил, а в этом ни у кого сомнения не было, так навсегда и останутся не раскрытыми Когда прокурор Адель Монте-Сино с одобрения своего руководства повела дело именно так, это вызвало бурю возмущения родственников остальных жертв, которые жаждали справедливости и отмщения за погубленные жизни своих близких. К критике этого решения сразу подключилась пресса, в которой Дойл еще до суда был признан виновным. Газеты и телевидение обычно не опасались последствий в таких ситуациях, где это слыхано, чтобы серийный убийца подавал в суд за клевету, заметил один из редакторов. Атмосфера накалялась. Стало известно, что даже начальник полиции Майами лично обращался в прокуратуру с просьбой включить в обвинительное заключение еще хотя бы одно двойное убийство. Однако Адель Монтесино, невысокая, полная дама лет 45, которую некоторые заглазно называли «бой бабой», упрямо стояла на своем. Она занимала свой выборный пост третий-четырехлетний срок подряд уже объявила, что не будет снова добиваться переизбрания, а потому могла себе позволить абсолютную независимость. Сержант Малколм Эйнсли был в числе тех, кто присутствовал на обсуждении стратегии обвинения накануне суда и сам слышал слова миссис Монтесино «Только по делу темпоунов мы имеем железные доказательства вины Дойла». И, загибая пальцы на руке, Она перечислила ключевые моменты. Дойла взяли на месте преступления На нем обнаружены следы крови обеих жертв, а под ногтями частички кожи убитого мужчины. Мы имеем нож с отпечатками пальцев Дойла, который экспертиза определила как орудие убийства. И, наконец, у нас есть отличный свидетель, к которому присяжные отнесутся с доверием и состраданием. Ни один суд в мире не вынесет Дойлу оправдательный приговор.